Заявление. Начиная допрос, я не рассчитывал на откровенность судового врача. В первые минуты предположение как будто оправдывалось. Ничего нового по сравнению со сказанным в таможне я не услышал. Я хотел было уже заканчивать разговор о перстне, как вдруг Челидзе сказал. «Между прочим, Георгий Ираклиевич, у меня есть еще одна копия перстня Соломеи. «Вот это номер», — подумал я. Сколько же их всего? Но, может быть, Челидзе просто пытается меня запутать? Еще одна копия, но зачем вам она? Сделала на всякий случай. И где она находится? Челидзе беспечно пожал плечами. Должна быть дома в шкатулке. Ладно, решил я. С этим мы еще разберемся. А сейчас пора поговорить о другом, достал из папки фотографию Джамардидзе, положил перед судовым врачом. «Шалва Герантиевич, вам знаком этот человек?» Челидзе бесстрастно рассмотрел снимок. «Нет, этого человека я не знаю. Подумайте, Шалва Герантиевич». «Георгий Ираклиевич, тут и думать нечего». Челидзе сделал вид, что снова изучает фотографию. «Конечно, не исключено, что это лицо я где-то видел, но где и когда не помню». «А вот это вы могли видеть!» Я положил рядом с фотографией Джамардидзе сильно увеличенный снимок упаковки морфия. «Это, естественно, я же врач, это упаковка морфия. Верно, но вам незнакома именно эта упаковка. Посмотрите, в углу коробки хорошо виден номер. Он вам ни о чем не говорит?» «Нет, этого номера я не помню. Когда в последний раз вы получали подобные упаковки?» «Когда?» «Ну, неделю назад среди других лекарств я получил пять упаковок на весь рейс». «По правилам, вы должны были за них расписаться». «Я расписался в журнале «Склады медуправления». Это обычная процедура». «Вы должны были также расписаться в том, что знаете об ответственности врача за подобные препараты» об особых условиях их хранения недопущения хищения и так далее. Вы давали такую расписку? Естественно. Вы строго выполняли правила хранения? Ну, в общем, Шалва как известно, правила нельзя выполнять. В общем, ответьте, вы выполняли эти правила или нет? Выполнял. Тогда посмотрите снимок журнальной записи. Я достал третью фотографию. Вот ваша подпись, удостоверяющая получение пяти упаковок Морфия. Вот их номера. Один из них совпадает с номером сфотографированной упаковки. Эта упаковка была изъята вчера у опасного преступника Джамардидзе Амари Бухутиевича. Его фотография перед вами. Каким образом полученная вами и подлежащая строгому хранению упаковка Морфия оказалась у Джамардидзе? Чилидзе, изучающе, посмотрел на меня. Она действительно у него оказалась. Действительно. Но почему вы не спросите об этом у него самого? Хороший ход сделал Чилидзе. Но смысл его ясен. Хочет выяснить, где, когда и как был задержан Джамардидзе. Подумав, я ответил, к сожалению, это не представляется возможным. При задержании Джамардидзе оказал сопротивление и не обошлось без стрельбы. Кажется, я сказал то, что надо. Не обошлось без стрельбы. Пусть поломает голову. По наступившему молчанию понял, ход удался. Наверняка Челидзе размышляет сейчас о том, ранен или убит Джамардидзе. Но у него хватило выдержки не выяснять этого. Тронув фотографию, он покачал головой. Тогда совершенно ничего не понимаю. Похитить упаковку из медчасти довольно трудно. Лекарства хранятся под замком, так ведь? — Так. — И часть вы запираете? — Разумеется. — Сегодня перед выходом в рейс вы обязаны были проверить, на месте ли полученные вами лекарства. Вы сделали это? — Сделал, но отсутствие упаковки я не заметил. — Шалва, Герантиевич, не будем лукавить. Вы врач с 15-летним стажем и не заметили отсутствие целой упаковки морфия? — Когда? «Где и при каких обстоятельствах вы передали морфии Джамардидзе?» «Я не брал Морфий!» «Решили упорствовать. В таком случае мы будем вынуждены обыскать ваш дом. На это у вас нет никаких оснований. Основания есть. Ваша возможная связь с опасным преступником». Я снял трубку, набрал номер Бочарова. Услышав отзыв, сказал «Константин Никифорович, это Квишеладзе». Я по поводу санкций на обыск дома Чилидзе. Считаю обыск необходимым. Георгий Ираклиевич, санкция получена. Можете приступать к обыску. Спасибо. Положив трубку, я посмотрел на челидзе Шалва Герантеевич, санкция прокурора на обыск вашего дома получена. Сделано это в полном соответствии со статьей 166 процессуального кодекса. Обыск будет произведен в вашем присутствии и в присутствии понятых. Вы готовы? Мне нужно подумать. Не понимаю, что тут думать. Обыск в вашем доме будет произведен в любом случае. Я имею право подумать. Пожалуйста, думайте, пока я позвоню. Снова набрал номер Бочарова. Константин Никифорович, Джансук далеко? Рядом. Дайте его, пожалуйста. Даю. Я услышал голос пару лавы. Батона Георгий? Джансук. Связался, с кем я просил? Связался, но дело не такое простое. «По телефону из музея о таких вещах не говорят. Дбилисцы туда поехали, обещали позвонить, как только все выяснят». «Сегодня выяснят? Обещали. Тогда сразу свяжись со мной, хорошо?» «Обязательно, Батона Георгий». Челидзе засидела, опустив голову и машинально поправляя рукой прическу. «Подумали?» — спросил я. «Едем?» «Георгий Ираклевич, я хотел бы сделать заявление». «Слушаю вас». «Чистосердечное признание будет учтено следствием? Естественно, вы хотите признаться? Хочу. Я слушаю». Челидзе провел рукой по лбу, поднял глаза. «Дома в тайнике у меня хранится оружие, пистолет». Без всякого сомнения свое признание Челидзе сделал вынужденно, зная, что при обыске мы все равно найдем оружие. Его расчет прост — лучше поступиться малым, чем потерять большее. А это большее — соучастие в убийствах Чконе и Гогунавы. Ваше признание учтется. В тайнике хранится только пистолет? Пистолет и три обоймы патронов к нему. Ну и раз уж речь идет о тайниках. Года три назад я нашел чужой паспорт в Сухуми на набережной. Решил его оставить. «Больше там ничего нет». «На чье имя паспорт сейчас?» «На имя...» «У Белавы, Сергея Петровича». «Где прописан паспорт?» — спросил я, стараясь не выдавать своего волнения. «По-моему, в Сухуме». «Да, в Сухуме». «Все. Этого было достаточно. Я перевел разговор на пистолет. Какой системы пистолет? Когда и при каких обстоятельствах вы стали его владельцем?» Системы Беретта. Купил четыре года назад возле нашего порта у моряка иностранного судна. Приобрел, опасаясь грабителей. В тайнике храню, потому что у меня жена и малолетняя дочь. В доме Чилидзе оперативная группа изъяла из тайника, оборудованного... В кабинете пистолет Беретто 318 калибра 6,35, три обоймы патронов к нему и паспорт на имя жителя Сухуми у Белавы Сергея Петровича. Пока оформлялись документы, жена Чилийдзе, красивая женщина лет 30, молча стояла у окна. На мой вопрос, есть ли в доме копия перстня Соломеи, Она без слов открыла шкатулку на туалетном столике. Там действительно лежала еще одна копия перстня, на мой взгляд, довольно искусная. Поскольку копия была нужна следствию, мы включили ее в акт об изъятии. Затем, несмотря на возражение хозяина, начался обыск дома. Во время обыска Челидзе сидел на диване, не вставая. Сидевшая чуть поодаль в кресле жена, наоборот, иногда вставала и подходила к окну. Я незаметно наблюдал за ними, но никаких попыток обменяться условными знаками не заметил. Часа через два старшей группы попросил меня, Челидзе, его жену и понятых спуститься в подвал. Здесь был найден еще один искусно замаскированный тайник. Из ниши в стене в присутствии хозяев и понятых была извлечена крупная партия инвалюты. Кроме инвалюты в тайнике был также обнаружен ключ. Выглядел ключ необычно. Выполнен был из современной легированной стали, а внешне, особенно по форме бородки, напоминал старинные ключи. На мои вопросы Челидзе и его жена ответили, что ничего не знают ни о тайнике, ни... Об инвалюте, не о ключе. По словам Чилидзе, дом был куплен около восьми лет назад, и тайник мог принадлежать прежним владельцам. Пока составлялся протокол осмотра и приходовалась валюта, я позвонил прежним хозяевам. Те, как и следовало ожидать, от какой-либо причастности к тайнику, валюте и ключу, категорически отказались. Поскольку для ареста Челидзе достаточно было найденных в доме пистолета и боеприпасов, он был взят под стражу и увезен в ИВС. Я же поехал в МВД. Загадки копий. Из МВД я позвонил в Галисе, Чхартишвили и Гверцадзе и коротко сообщил им о событиях. Затем, хотя рабочий день давно кончился, решил закончить оформление всех документов. Работы было много. Для передышки позвонил в больницу справиться о здоровье Джамардидзе. Там сообщили, что все по-прежнему. Раненый находится в критическом состоянии. Затем я попробовал разыскать по телефону Джансуга, но это мне не удалось. Пришлось снова взяться за авторучку. Наконец, закончив работу, откинулся на стуле, ломила шею, затекла спина. Нет, канцелярская работа не для меня. Вошел по рулавам, достав из портфеля уже знакомую мне металлическую коробочку, присел за стол батона Георгий. Экспертиза показала, это копия. Как вы просили, взял перстень под расписку. Понятно, что с Тбилисием? Джансуг машинально раскрыл коробочку, стал смотреть на камень с Тбилиси. Даже не знаю, как сказать. Представляете, перстень Соломеи никуда не пропадал. Глядя на усталое лицо Джансуга, я попытался понять смысл сказанного, то есть как не пропадал. Есть же официальная справка Музея искусств Грузии. Эта справка устарела три года назад. В Музей искусств в Грузии обратилась 87-летняя Нателла Арсентьевна Дадиани, вдова Галактиона Дадиани, прямого потомка князей Дадиани. По ее заявлению, перстень Соломеи, начиная с 1921 года, хранился в их семье как фамильная реликвия, опасаясь за сохранность реликвии. Ни Галактион Диани, ни его жена никому об этом перстне не говорили. Умирая, Галактион Диани, попросил жену, если она сочтет нужным, сообщить о местопребывании перстня Соломеи государству. Нателла Арсентьевна сделала это три года назад, согласовав этот вопрос с сыном. И она, и сын считали, что перстень Соломеи должен принадлежать народу. Нателла Арсентьевна умерла, а ее сын... Вахтанг Галактионович попросил оставить перстень у него как память о родителях. Таким образом, у перстня Соломея сейчас два владельца. Вахтанг Галактионович Дадиани и Музей искусств в Грузии. Справку же в каталоге музей по понятным причинам решил пока не менять. И где живет этот Дадиани? В Тбилиси, улица Базалецкая, Пятьдесят пять лет, жена, взрослый сын как отзываются о нем тбилисцы. По их словам, с ним все нормально. Заслуженный врач республики, работает заведующим отделением детской больницы, в поле зрения ОБХСС не попадал. Может, этот дадяни кому-то передавал перстень, скажем, на время? Они спрашивали? Спрашивали. По словам дадяни, перстень Соломея ни разу не выходил из его квартиры. Перстень хранится в специальном сейфе. Ключи от сейфа есть только у самого Додиани и у ответственного сотрудника музея. Причем Додиани, по его словам, довольно часто смотрит на перстень. Последний раз сейф открывали сегодня, после нашего сигнала в присутствии работников милиции и эксперта. И что, все в порядке? В абсолютном. Перстень на месте. Его подлинность была удостоверена владельцам и экспертом. Вопросы у меня иссякли, я молчал, обескураженный. Если перстень Соломей не выходил из квартиры до Диани, получается, что Гогунава не имел никакого отношения к подлиннику. И Челидзе тоже не имел. Выходит, Челидзе руками Джамардидзе убил Гогунаву, чтобы завладеть копией. Не слишком ли много Копий. Первая у Гагунавы, вторая у Пелтона, третья изготовленная Лалуашвили для чкония, четвертая, найденная таможенниками в тайнике на Георгии Гуля, пятая, изъятая у Челидзе из шкатулки. Пять копий. И все изготовлены без подлинника? Ерунда какая-то. Допустим, третья копия, изготовленная Лалуашвили для Чконе, и есть одна из тех, которые мы нашли сегодня. Значит, всего было четыре. Все равно многовато. Копии множились, а подлинник все это время лежал в квартире до Диани. по его словам, работал по подлиннику. Не верить этому мастеру нет никаких оснований. Не мог же он делать копию, используя как образец копию уже. Не выдержав, я набрал номер Лулуашвили. Услышав отзыв старика, сказал «Батона Элико, добрый вечер. Вас беспокоит майор милиции Квиши Ладзе. Помните такого?» «Конечно, Батона. Слушаю вас. Батона Элико, прежде чем ответить, прошу вас хорошо подумать». Вы уверены, что, изготовляя копию перстня Соломея, использовали подлинник? Прошу прощения, Батона. Я что-то не понял. Повторите. Я спрашиваю. При изготовлении копии вы точно знали, что образцом вам служит подлинный перстень Соломеи? Извините, Батона. А что же мне еще могло служить образцом? Допустим, другая копия. Вы шутите? батона ко. я говорю совершенно серьезно я могу быть уверен что у вас на руках действительно какое то время был подлинник перстня конечно ведь я уже говорил об этом у меня был подлинник который мне дал малхаз гогунава подождите почему вы уверены что это был подлинник извините батона я хоть и любитель но все же разбираюсь в бриллиантах есть же Тысяча признаков. Какие? Объясните, пожалуйста. Как вам объяснить? Особая твердость, высокая сохранность полировки, острота ребер грани, высокая экспрессия преломления, оптическая анизотропия, мало ли что еще. Все это я наблюдал не один день. Я несколько недель корпел над копией. Было время убедиться, подлинник это или что-то другое. Значит, вы подтверждаете, что перстень Соломеи был у вас на руках совсем недавно и довольно долгое время. Подтверждаю. И готовы показать это как свидетель? Конечно. Спасибо, Батона Элико. Но это еще не все. Что если через полчаса я заеду к вам ненадолго? Нужно вам кое-что показать. Ради Бога, буду рад помочь. Закончив разговор, я посмотрел на Джансуга. Странная получается история в том, что у Гагунавы был подлинник, сомневаться было бы глупо. Но что тогда делать с утверждением дадиане что перстень Соломеи не покидал его квартиры? Не знаю, Батона Георгий. Я положил на стол найденный в доме Чилидзе ключ. «Похож на самоделку. Откуда?» — поинтересовался Парулава. «Найден в тайнике в доме Чилидзе». Сталь, легированная, а по форме из прошлого века. Думаете, имеет отношение к сейфу Додиане? Да Не знаю. Вот что, Джансук, бери-ка фото Челидзе и поезжай с ним в Галиси. Надо установить, что в Галиси был именно он. Хорошо, Батоно Георгий, а вы сейчас к Луашвили. ну а потом, потом у меня путь один в Тбилиси. Кто там занимается нашим делом? Манучар Акруашвили из ОБХСС. Повезло. Серьезный человек. Я его знаю. Вместе на курсах повышения квалификации были. Привезенные мной копии Лу Луашвили изучал долго. Сначала он просто рассматривал перстни через сильную лупу. Потом включил стоящий на столе прибор, насколько я понял, спектроскоп. Припав к куляру несколько раз подсокал языком и весь ушел в изучение перстней. Пришлось мне просидеть в ожидании около часа. Наконец, выключив прибор, Лолуашвили вернул мне обе копии. Вздохнул. Прекрасная работа. Главное, очень разная. Разве это не ваша работа? Нет. Свою работу я сразу бы узнал. Эти копии делал не я. Вы не могли бы предположить, кто? Сложно, впрочем. Лулуашвили взял перстень, найденный на теплоходе. Вот эта копия сделана из сфалерита. Сфалерит — вещь довольно редкая. Помню, в позапрошлом году прошел слух в Тбилиси, можно недорого достать сфалерит. Я хотел заняться этим, но руки не дошли. Вы хотите сказать, что... Эту копию изготовили в Тбилиси, да, причем сделана она изумительно точно. Изумительно точно, как это понять? А так, что это действительно копия, в ней повторены даже мельчайшие дефекты подлинника. Вы не вспомните подочнее, когда в Тбилиси появился сфалерит? Зимой или ранней весной у нас уже было тепло. А вторая копия... «Вторая?» Лу — Лолуашвили бросил взгляд на другой перстень, но в руки не взял. «Я бы не называл ее копией. Это имитация. Ее делали, не имея под рукой подлинника. Наверное, по фотографии. А где могли изготовить эту копию? Ну, если учесть, что она из Церусита, ее могли изготовить за границей или у нас в Батуми». Странный перепад за границей и Батуми, Батона Георгий. Ничего странного, у нас ведь порт за гранплавание. Цирусит распространен за границей, но попадает и к нам. Свою копию, кстати, я тоже делал из цирусита. Но это действительно была копия.